Алла нервно металась по кабинету под недоумёнными взорами коллег. Они редко видели её в подобном состоянии, ведь она отличалась уравновешенным характером и предпочитала не демонстрировать на людях панику. «Мы кровь из должны его отыскать», — бормотала она. «Парень в опасности, его ищут, и если мы не ускоримся, найдут. Тогда его ждёт участь Гуревича». «Ну и что?» — пожал плечами Белкин. «Сам виноват». «Если они с гущеном убили и ограбили ювелира?» «Ключевое слово — если, Александр!» — перебила опера Алла. «Мы же ничегошеньки не знаем. И потом что, по-вашему, нам нужно расслабиться и ждать, пока бандиты друг друга поубивают?» «А что, это мысль?» — усмехнулся Дамир. «Ага», — поддакнула Алла с сарказмом, «а заодно утянут за собой случайных жертв». «Обычных людей, наших с вами сограждан, Дамир, которых мы обязаны, между прочим, защищать. Тут человек или люди, если их несколько, очень опасен. Судя по тому, что он сотворил с несчастным Гуревичем, он ни перед чем не остановится. Уж больно велик, куш, и мы должны его остановить, иначе будут еще трупы. Мы уже побывали везде, где можно его найти». Впервые подал голос Артем Шейн. «И не мы одни». «Его съемная квартира перевернута вверх дном», — подхватил Белкин. «Соседи опросили, никто ничего не видел и не слышал». «Как обычно», — фыркнула Алла. «Что, прям вообще ничего?» «Ну, есть одно свидетельство», — неуверенно проговорил Белкин. «Ну?» — навострилась она. «Вряд ли ему можно доверять. И все-таки...» Один бомжик, пьяненький, сказал, что видел чужого мужика, который вошёл в подъезд около одиннадцати. Он в мусорных бачках ковырялся. Они рядом с пирожковой расположены. И туда в конце дня выбрасывают неликвид. Он всё ещё ошивался у баков, когда мужик вышел и ушёл подарку И было это в начале первого. «А как он время-то определил?» — поинтересовалась Алла. «Он же бомж, вы сказали». Так у него есть радио, маленькое такое, а на нем циферблат. Наверное, спер где-то. Или нашел. Ясно. Он смог описать незнакомца? В общих чертах, ведь сейчас в одиннадцать уже темно. Портрет составить можно? Вряд ли. Он запомнил только общие черты. Мужик был вроде бы бритый наголо, среднего роста, в спортивной куртке и джинсах. А выходил он один? Да. Так значит, Антона не нашел. «Видать, понял парнишка, что его ищут, и свалил», — предположил Антон. «Интересно, камешки у него с собой?» — задал вопрос Белкин. «А что с хозяином гаража?» — спросила Алла, игнорируя вопрос молодого опера. «Он рассказал, кому сдал его?» «Ой, Алла Гурьевна, там всё глухо. Мужик — хронический алкоголик. Авто давным-давно пропил а ненужный теперь гараж остался. Вот он и даёт ключи всякому, кто заинтересован». Последний раз кому давал? Так не помнит он. Мужик принёс бутылку и закусь. Они дёрнули, значит, и договорились. Хозяин гаража смутно помнит только то, что на мужике была кепка. И больше никаких деталей. Значится так. Изрекла Алла, усаживаясь, наконец, в своё высокое кожаное кресло и позволяя глазам коллег отдохнуть, вместо того, чтобы постоянно следить за её быстрыми передвижениями по периметру кабинета формулируем задачи первое ищем антона гущина опрашивая его друзей и знакомых кто то должен знать о том где он скрывается второе выясняем не договаривался ли кто то о сбытии крупной партии бриллиантов сейчас куда правильнее для него было бы залечь на дно прервал аллах ахметов высовываться с крадеными брюликами означает засветиться и подвергнуть себя опасности вы конечно правы с одной стороны — согласилась Алла. Ну, — но давайте не забывать о том, что парень убегает. А для побега нужны бабки. — поняла её мысль Белкин. — Верно. В этом случае правильнее всего как раз избавиться от камней. Так что флаг вам в руки, коллеги. А я попрошу кое-кого навести справочки о бриллиантах.